произвели мощное впечатление на людей далекого прошлого, стоявших на гораздо более низкой ступени культурного развития. Сыны Божии на Земле Наряду с вопросом о том, каким образом было возможно общение между землянами и инопланетянами, длинный ламиховский пассаж из книги Йенха задает еще один интереснейший вопрос – Там, помимо прочего, идет речь о конфликте между богами и, в частности, сказано, что некоторые из ангелов небесных приступили к Слову Божие. Эти раздоры в рядах небожителей еще более укрепляют уверенность в том, что речь на самом деле идет о человекообразных существах. Если в высокоразвитом человеческом обществе далекого будущего, Чувства и эмоции изменятся, или даже за всем отомрут. Вполне вероятно, что различия мнений по спорным вопросам останутся в силе. К сожалению, о подобной перспективе развития событий в канонической Библии сказано очень скупо. В противоположность тайной апокрифической книге Еноха. «И случилось...»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 Начальник их сказал им, «Я боюсь, что вы не захотите привести в исполнение это дело, и тогда я один должен буду искупать этот великий грех». Тогда они все ответили ему и сказали, «Мы все поклянемся клятвою и обяжемся друг друг заклятиями не оставлять этого намерения, но привести его в исполнение». Тогда поклялись они все вместе и обязались в этом все друг друг заклятиями, было же их всего 200 Это, казалось бы, незначительное нарушение закона ангелами, упоминаемое в предании, возымело самые драматические последствия. Дисциплина среди сынов неба, установленная приказом Всевышнего, пошатнулась. В других мифологиях и преданиях, в особенности в индийских эпосах, речь очень часто идет о, можно сказать, непрерывных войнах богов друг с другом. Согласно основному содержательному ядру этих текстов, субъективные трактовки первоначального автора легенд, Можно опустить. Эти величественные конфликты разворачивались между богами как равными, так и неравными друг другу, а люди, естественно, переносили эти события на себя самих, человеческий план, веря, будто причиной этой катастрофы являются их собственные ошибки и грехи. Археология, как наука, давно раздираема острыми, как нож противоречиями, и переполнена массой загадочных находок. Мифология же предлагает ключи к решению этих загадок. В своих базовых установках она преспокойно, как и подобает, говорит о божественном происхождении людей, о войнах богов об отчасти чужих и отчасти человекообразных богах и их странных летательных аппаратах, на которых они прибыли к нам из глубин Вселенной и дали людям Земли свои имена. Позволю себе привести всего один пример из того же Еноха. «И они, ангелы, унесли меня в одно место, где были фигуры, как пылающий огонь, и когда они хотели, то людьми. И в это самое время меня унесла прочь от земли туча и буря, и принесла меня к пределам неба. И после тех дней в том месте, где я видел все видения относительно того, что сокрыто,